Постесловие автора. Где-то уже год прошел с тех пор, как я получил письмо от редактора KC одной компании, являющейся частью Кадакава. Он предлагал писать не работу для подростков, а уровнем повыше. Расписание было достаточно напряженным, но мне предложили писать для более старшего возраста про крутого героя. Я поднял свои задумки и достал сюжет научной фантастики, которую нигде не писал. Когда-то я начал писать, но ничего не вышло. Однако мне идея запомнилась. Я думал ее еще как-то использовать. Так что я отправил свой вариант, даже если серии не будет, я все равно был готов писать. Получив согласие, я разобрался с другими делами и приступил к рукописи, на которую был предоставлен сжатый срок. Отставать я начал еще на этапе пролога, и причину застоя не понимал сам. Ошибка крылась где-то в самом плане. Надо было переделать или выбросить, но для подобного решения было уже поздно. За две недели я написал только 10 страниц пролога, Я тратил время, убеждая себя, что справлюсь, и что иначе будет только хуже. Я спутал это с невозвратными затратами. Время, потрачено на 10 страниц, было не вернуть. Что потеряно, то потеряно, считай, что осталось ни с чем. А один экономист объяснил мне, что невозвратные затраты значит, что важно защитить главное, теряя бесполезное. Это идея использования права собственности, которая помогает капиталистической экономике эволюционировать. То есть, если моя рукопись не эволюционирует, она бесполезна. Расстроенный написал Кейси, похоже, эту историю написать не получится, можно ли отменить? А взамен я напишу что-то для подростков. Я думал, что Кейси будет ругаться, но вот что он написал в ответ. «Рабочая группа уже определена, сложно будет остановиться. Продолжайте писать». «А, иллюстратор же почти выбран!» «Из Deadman Wonderland. «Отступать некуда?» «Я не мог опустить иллюстрации каталоги Дзэнсэй и Конда Казума». «Выбор оставался лишь один». Я отложил план научной фантастики и взялся за новую работу. На я занимался уже больше десяти лет, хотя планирование мне до сих пор не давалось. Та еще затея браться за работу с самого начала, когда срок приближается. Я смог вытащить из головы лишь одну идею, просто глупая мысль, которая пришла, когда я выпивал с редактором из другой компании. Как вам написать историю про сотрудника книжного магазина? Что если он будет героем? Крутой продавец из книжного, человек, который может решить все? И дерется отлично, еще популярный среди девушек. И он сотрудник книжного, сотрудники книжных просто супер! Настало время сотрудников книжных, если выйдет книга, они станут популярными, и тогда можно будет вывешивать рекламу на стендах. Он посмотрел на меня как на дурака, и я сам так думал. Но, сидя перед чистой рукописью, мне больше ничего не оставалось. Вот так у меня незапланированно появился сваренный вкрутую сотрудник книжного. В итоге получилось, что выстрелили истории персонаж, про которых я писать не собирался, Католок Ока Сансэ не только нарисовала обложку, но и прислала мне наброски других персонажей, я так благодарен. Это теперь мое сокровище. Вот так и получилось доставить Волка в книжной лавке до читателей. Возможно, я привык в послесловиях преувеличивать, но в этот раз это на процентов правда. Никаких слов благодарности не хватит, чтобы выразить признание редактору КСИ, это ставило ему немало проблем. И, конечно, я признателен каталоге Дзинсэй и конты Казуми за прекрасные иллюстрации, а еще я благодарен всем продавцам книжных магазинов, которые помогли доставить нашу книгу всем читателям. Спасибо вам огромное. Январь 2016 Суги и Хикару читал Адреналин